Глава десятая Обеденный час приближался к закату. Редкие столики заняты. Официантам в эту пору раздолье. Не надо носиться, сломя голову, следя за каждой мелочью, чтобы соблюсти этикет. А уж марку в Дононе держат строго. Как-никак самый дорогой и знаменитый ресторан столицы. Есть и большие залы, и отдельные номера но обслуживание везде выше всяких похвал. Ну и цены соответствующие. Юношу, прошедшего беспощадный молох местных порядков, с распростертыми объятиями брали куда угодно, только никто не шел. Заведение держала татарская артель официантов, в которой только свои. Служить здесь было не просто почетно, «Каждый, кто носил заветный вензель на лацкане фрака, в глазах ресторанной братьи поднимался до небесных высот. Престижно быть официантом Данона, не то что ярославским половым». Марат Тагиев нежно тронул идеальный зализ своей прически, нерушимо храня полотенце на изгибе левой руки и в сомнении покосился на колокольчик. Заседавший в третьем кабинете что-то затих. Беспокоить постоянного гостя, привычки которого Марат выучил накрепко, за что и получал щедрые чаевые, было нежелательно. Может, хочет человек посидеть со своими мыслями, чтобы никто не донимал. Столько за день, видать, переделал, вот и отдыхает душой. Время шло. Марат сбегал раза два по мелким заказам, но третий номер так и не вызвался. Найдя верный аргумент непрошенному вторжению, официант поправил височки, деликатно постучал и засунул голову внутрь.